Глава 36. Ангелина. Никто из нас троих, ни я, ни Анфиска, ни Валька, танцевать не умел. В детстве мы помогали матери по дому и гоняли на великах с местными мальчишками. В отрочестве мы впахивали на огороде и собирали урожай в саду. Закончив школу, стали думать, кем бы поработать, чтобы побольше получить. На танце времени не оставалось. Совсем. Да и дед, тогда еще лишенный памяти, считал, что прошли времена аристократов. Сейчас надо в технике разбираться, а не по паркету скользить. Наша троица была с ним согласна. До того, как перенеслась в этот мир. Уж не знаю, где и чему пыталась научиться за эти дни Анфиска, но получалось у нее плохо, отвратительно получалось, честно говоря. И теперь она, стоя у высокого столба голограммы, пыталась крутиться вокруг него под музыку. То ногу подожмет, то выгнется, то руку откинет в сторону. Выглядело отвратительно. Нет, мужики, конечно, смотрели и облизывались на формы. Но я представила себе, что именно и в каких выражениях скажет дед, когда увидит это непотребство. Ой, увидел. Подошел, что-то произнес, и Анфиска исчезла из зала, прямо вместе с шестом. И сразу же музыка заиграла громче, и пары вышли на паркет. Танцевать? Угу. Интересно, куда он ее отправил? Задумчиво спросила я пустоту. Как ни странно, ответил Себастьян. Не удивлюсь, если во дворец к светлому императору на обучение. Я только хмыкнула. Это кто кого обучать будет? Анфиска там весь дворец на уши поставит. Или я не знаю свою младшую сестричку. Вторая тоже чем-то порадует? Между тем спросил Себастин. Вторая кто? Не поняла я. Сестра твоя. Валька, что ли? Я, пожала плечами повернулась в сторону стоявшей у соседнего окна Вальки. Рядом с ней как раз остановился кто-то из темных. Да чем она может удивить? Она ж тихоня, ей и женихи никакие не нужны. Было бы любимое дело под боком. Я не договорила. В зале, словно выстрел, раздался звук пощечины. Даже оркестр замолк на мгновение. Темный схватился за щеку. Сволочь, громко произнесла Валька, повернулась и быстрым шагом направилась вон из зала. Чем может удивить, говоришь? Меланхолично поинтересовался Себастиан. А это что тогда было? Да вот если бы я знала. Себастиан. Я летал под облаками в образе дракона. Сильной, страшной, огнедышащей твари, которую боялись все в округе. За исключением некоторых светлых, конечно. Но о них я сейчас специально не думал. Здесь, в небе, было холодно, очень холодно. В принципе, на земле сейчас было ничуть не теплей. Зима все же. Теплая осенняя погода практически закончилась. Началась зимняя стынь. Но не меня, не дрожавших внизу на заднем дворе аристократов, такие мелочи не беспокоили. Мы все спускали пар, пытаясь прийти в себя после недавнего бала. Трое братьев Линеты боролись с тремя эльфами. Серж фехтовал еще с одним эльфом. Остальные эльфы, разбившись по парам, тоже пытались выяснить, кто быстрее, сильнее, ловчее. Бал, конечно, удался. О, о нем будут помнить долго, очень долго. Я по пощечине моему министру финансов. Я срамном танце младшей сестры Линетты. Я был удивлен, как эта сама Линетта не отличилась. Очень на нее не похожа. Она своя возьмет позже, когда ты и думать не будешь, проворчал один из братьев, когда я задал ему этот вопрос. Что, Плинка успокоилась и стала себя нормально вести. Да сейчас, готовься. Тебе скоро придется пить свое успокоительное. Я уже было не против. С настойкой реальность воспринималась как-то спокойнее, что ли? А вот Серж заявил что его эти капли ничуть не успокаивают, даже двойная порция. «Плохо твои лекари работают», — нравоучительно заметил он. «Надо так. Три капли выпил и спокоен, как слон до утра. Пять-семь капель принял. И вообще на неделю можешь забыть о волнении». «Угу», — саркастически проговорил я. «У меня будут дворец по камешкам разбирать». А я стану сидеть и перед собой поплёвывать. Так ты вроде выражаешься. Ты поплюешь, фыркнул Серж, разве что огнем. Я только ухмыльнулся, но после окончания действий капель понял, что хочу бить, крушить, убивать, обернулся драконом и взмыл в воздух. Надо было немного прийти в себя после бала и подготовиться хотя бы мысленно. К возможным выходкам линеты.